Ночи всем, кто терпеливо прослушал Большое путешествие По Великим Аркадам Тару Я попробовал соединить В этом путешествии Философию и мистику С зеркалами психологии С зеркалами познания Все это зело сложно Говорят многие радиослушатели И кроме того Все это сплошная теория, ее никак нельзя применить на практике. На самом деле, разумеется, еще как можно. Я решил попробовать в конце этого большущего цикла сделать несколько чисто практических передач, поскольку благодаря тому, что у нас есть сайт программы «Серебряные нити» в интернете. И благодаря автоответчику на Радио России наши радиослушатели и посетители нашего небольшого ресурса в интернете оставили свое, независимое от моего мнения о большинстве великих арканов Таро. И, конечно же, это зеркало Зеркало души абсолютно других людей Это другой взгляд на Таро, чем тот, который прозвучал в наших передачах Я предоставлю слово нашим слушательницам И они будут рассказывать о том, что увидели в зеркалах Таро А я позволю себе лишь небольшие комментарии Ведь главная задача этих передач заключается в том, чтобы другие наши слушатели поняли. Главное – это мыслить самостоятельно. И более того, всегда ужасно интересно и потрясающе здорово размышлять вместе, поскольку только тогда получается то самое, по-моему, давным-давно забытое нами общение когда мы обсуждаем не марки автомобилей и не степень одетости или раздетости наших знакомых женщин, а говорим о чем-то, что действительно интересно и к чему действительно стремится душа. Ведь в сущности своей разговор о Таро или психологическая консультация Это разговор, в котором два собеседника, пусть даже он психолог, психотерапевт или философ, и человек, беседующий с ним, оба узнают что-то большее о себе самом. Естественно, мы вернемся чуточку назад и начнем этот разговор опять с первого великого аркана, то есть с мага. Вот так что сказала наша постоянная радиослушательница Наталья. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хочу поделиться с вами своими размышлениями над картами Таро. Мак. Рассматривая эту карту, я параллельно слушала передачу. А слышу, ведущий говорит одно, а у меня в голове совсем другое. Стоит человек. Мак. Лицом Константин Райкин, когда не улыбается А на столе у него инструменты всякие для пыток Молоток, чтобы коленки разбивать Щипцы, чтобы ногти выдергивать Рядом плоская такая штука, ее под ногти загоняют И сапог из испанский башмаке привиделся И даже фартук на нем, как на коронерах И в бутылке, ясное дело, яд В общем, средневековый НКВДшник такой коренастый, низкорослый Не сказать, что высоколобы, размер ноги маленький В общем, передачу не дослушала. Точнее, она проигралась до конца, но слушать я ее была не в состоянии. Мне было страшновато. Когда я записала эту мысль, записывала точнее, я смеялась. Но до этого мне было вообще-то не до смеха. Мне было страшно. В словах Натальи есть жуткое предательство. Это предательство которое совершил сталинский режим, его всевидящее око. Предательство, наверное, заключается в неком живущем в очень многих наших душах ощущении, ощущении независимым от времени. Во всяком случае, я часто ловлю себя на возникновение этого чувства. Это ощущение присутствия некоторой силы, которая может сделать со мной все, что угодно. Когда я смотрю в зеркало, я вижу собственную хрупкость. На самом деле ничего больше. Я вижу, что каким бы я ни был, красивым, сильным, Старым или слабым, это не имеет никакого значения. Все равно что-то где-то в глубине все знает про меня. И может сделать со мной все, что угодно. Почему я называю это предательством? Да по одной простой причине. Я много раз говорил в разных передачах, и это... Особенно важно как раз первым первом Аркане Таро, в Аркане Маг. Я всегда говорил, что ребенок, владенец, рождается на самом деле на краю Бога. Мы все знаем, что индивидуальное сознание, самосознание должно выделиться. Выделиться из некоторого континиума. Мы все знаем, что маленький ребенок изначально не умеет воспринимать себя как нечто отдельное от родителей и от того небольшого мира, который его окружает. И это значит, что у нас в сознании, тогда, когда мы являемся детьми, присутствует бесконечность. Она всегда ощущается как что-то огромное, могучее, Это ее мы боимся, когда боимся засыпать без света. Мы боимся засыпать, потому что нам кажется, что хрупкий огонек нашего сознания будет поглощен могучей силой, которая может захватить нас во сне. По мере того, как ребенок отделяет себя от этой актуальной бесконечности, живой бесконечности, которую он чувствует. И это, возможно, первое, самое главное в жизни, чего он должен сделать со своей душой. Он должен как-то определить, выработать свое отношение с этой бесконечностью. А это отношение мы вырабатываем с помощью игры. Мы находим в окружающих предметах, куклах и игрушках, которые дают нам родители, олицетворение себя и олицетворение этой бесконечности. В этой же самой игре очень многие дети порождают в этой бесконечности внутреннего партнера. Они придумывают себе друга. Ребенок одной из моих помощниц, Называл этого друга о ним И рассказывал маме, что он великан Который умеет Любой размер И любую форму Это не болезнь Хотя очень многие Отечественные специалисты Стараются интерпретировать ее именно так Это совсем не болезнь Это в общем доказано в Мировой психиатрией Очень давно Это попытка уменьшить бесконечность, сделать ее понятной и научиться ей доверять. Вся дальнейшая жизнь человека в начале жизненного пути, а именно человек в начале жизненного пути изображен на карте Мак, будет определяться его отношениями с этой бесконечностью. Он может и ей либо доверять, Либо ее бояться. И пытаться исключать из жизни все, что связано с бесконечностью. Когда какая-то сила, социальная сила, полицейская сила, берет на себя функции этой бесконечности, то есть объявляет человеку, что это она может сделать все, что угодно с ним, эта сила подменяет человеку те хрупкие отношения доверия с внутренней бесконечностью, которую он пытался установить. Люди перестают ей доверять и начинают ее бояться. Бояться, как нечто, что может раздробить коленки, загонять иголки под ногти. В общем, может сделать Со мной все, что угодно. Фридрих Шиллер когда-то пришел к выводу, что интеллект, то самое интеллектуальное сознание, которое мы развиваем, и инстинктивная природа человека синтезируются в понуждении к игре. По мнению Шиллера, подлинное, инстинктивное и интеллектуально желаемое завершаются синтезом в прекрасном. Бремя подлинного или справедливого становится благодаря игре легким и в то же время возвышает мрак инстинктивных сил до уровня света и сознательности». Вот, когда на место подлинного или справедливого становятся черные воронки НКВД, следующего шага, шагов прекрасные, не происходит. И мы вынуждены бояться своей внутренней бесконечности. Игра второго, которую я затеял здесь, в эфире, призвана помочь осознать в себе этот страх и научиться доверять бесконечности, снова сделать попытку снова обрести красоту, синтеза подлинного и желаемого. Екатерина, город Москва для цикла Таро. Первый великий аркан «Чародей. Маг». Эпиграфом к этой карте я выбрала отрывок из пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». «Принцесса». Да-да, это гораздо страшнее, чем я думала. Смерть-то оказывается грубая, да еще и грязна. Она приходит целым мешком отвратительных инструментов, похожих на докторские. Там у нее лежат необточенные серые каменные молотки для ударов ржавые крючки для разрыва сердца, еще более безобразные приспособления, о которых не хочется говорить. Унылия. Откуда вы это знаете, принцесса? Принцесса, смерть подошла так близко, что мне видно все и довольно об этом. Эта карта вызвала море ассоциаций. Одна форумчанка, не помню кто, озвучила свои ощущения от карты, которые мне тоже близки. Она сравнила мага с НКВДшником из подвала клубянки, а все разложенные на столе предметы с орудием пыток. И мне вспомнился один важный сон. Я была в подземелье. Я стояла перед креслом, рядом были разложены разнообразные инструменты, которые отдаленно напоминали докторские принадлежности. Я была уверена, что это кресло для плыток. Главным для меня было сосредоточиться и достойно встретить смерть, которая, я была уверена, здесь меня ждет. Появились люди, мужчины, человек пять, которые усадили меня в кресло. Не обижайтесь, Александр Гедальевич, но в какой-то момент эти мужчины приобрели ваши черты. удивление удивлению, боль была терпимой. Я почувствовала, как мне прокололи лодыжку левой ноги под вязанными две верёвки, на которых болтались два обрубка. Это были чьи отрубленные кистерок Далее я оказалась заточённой в каком-то девственном пространстве. Потом меня то ли освободили, то ли я сама освободилась. Но я почувствовала себя уже на поверхности Земли. Светила огромная яркая луна. Далее шёл полёт. Никогда не была в Израиле, но я была уверена, что я пролетаю в Иерусалим я направлялась на юг в Египет. Общаясь со сновидящими, прочитав книгу, написанную вами, Александр Геннадьевич, «Поиск видения-2», я узнала, что существует очень много аналогичных историй сновидений, где фигурирует сюжет о том, что некие люди или инопланетяне совершают действия, похожие либо на пытки, либо на медицинские операции. Эти события имеют значение инициации. А те, кто совершает над нами действия, относятся к образу психоакома, проводнику души, посторонний мир. Понять карту мага-чародея мне помог исследовательский труд Гаспарова, который называется «Поэтика слова о полку Игореве». Своё внимание Гаспаров направляет на мифический образ настроения древнего текста и подмечает такие особенности что фундаментальной мифологической стороной слова является мотив отлетания души от тела, как противопоставление материальной и летучей, способной к парению в воздухе субстанции. Этот дуализм в слове принимает различные формы, не буду их перечислять. Исторжение изготовки к походу души и мысли ума происходит благодаря особым качествам князя – крепости, мужеству, бойсти. Исходя из этого аспекта, возникает идея оборотничества, связанная с возможностью раздельного существования и противоположения души телесной оболочки. Эта мысль для меня стала важнейшей характеристикой магии. Я эту карту начала ассоциировать не столько со словом макс сколько со словом «князь». А вот еще интересная игра слов. В слове «князь» имеет свой стол. Он понимается как престол, стольный град, столица княжества. На карте «маг» находится при столе. И это помогло мне визуализировать свою картинку внутреннего таро Итак, на карте изображен молодой князь, имя его Гведон. В тот же день стал княжить, он и навлекся князь Гведону. Но он еще не женат на царевне лебеди, пока не имеет свой столь набирать на острове Буяний. Это только начало его путешествия. Он должен пройти, или он уже прошел через символическую пазнь смерти. Разумеется, он невинная жертва, жертва предательства. Он внутренне сосредоточен. Ему предстоит отделить свою душу, ум, мысли от телесной оболочки и направить в особое путешествие. Он стоит на камне посредине вод, то ли моря океана, то ли мифического дона. Правой рукой он прижимает к груди перевёрнутый шлем, который напоминает чашу кубок. В нём клещется такая же вода, что и в море. В левой руке у Габидона меч, остриём направленный на камень. Иногда мне мерещилось, что меч превращается то ли в посох, то ли в копьё. За плечами Габидона стрелы и лук. Но я их вижу не очень чётко. Это всё потому, что картинка трансформируется, и лук превращается то ли в арку, то ли в другой струнный инструмент. Для того, чтобы отправиться в это духовное путешествие, нужно особым образом отделить свою душу, мысль, ум от тела. В этом юному Гведону помогают Берегини. В сказке Пушкина в образе Берегин выступает его мать его тетки, повариха, пряха, бабы свадьбы. Да-да, этот момент очень хорошо прокомментирован Кате в книге «Поиск видения 2». Спасибо. Вот какие у нас замечательные радиослушательницы. Я хочу сказать, что Катя Выражает похожее на Наталью чувства И мне кажется, что это симптоматично Если рассматривать Этот аркан как зеркало То Катя наконец произносит Это слово Которое я пытался выразить В предыдущем своем комментарии Она произносит слово Жертва Арканмаг Но у него два аспекта. Он призывает на путь гениальности и предостерегает от другого пути, который ведет к шарлатанству. Эти два пути в конечном итоге будут определяться как раз именно тем, о чем я говорил недавно. Если человек несет в себе доверие к собственной бесконечности, он будет пытаться услышать ее голос, разыскать внутри себя собственную гениальность. И тогда, согласно Пушкину, он превратится в князя Гвидона. А если он будет бояться этой самой внутренней бесконечности и ненавидеть ее, то ему останется только одно желание. Строго говоря, Это желание манипулировать миром, реальностью, которая находится вокруг. И это в любом случае, рано или поздно, приведет к насилию. То есть, станет шарлатанством. Мы это так будем чувствовать, потому что маг будет манипулировать с нами Всегда с помощью духовных истин. Либо пародируя их, либо им подражая. Я всегда вспоминаю в таких случаях Элвиса Пресли. Дело в том, что он, собственно, понимал, что его знаменитые движения на сцене, его манера петь, родилась прямое и непосредственное подражание евангелистам в среде которых он вырос. Я вовсе не хочу обидеть поклонников Пресли и сказать, что он был шарлатаном. Но, собственно говоря, с точки зрения гениальности, популярная музыка, которая играет на понижение, которая пытается понизить высокие истины, по сути своей, и есть шалатанство, которое в конце концов ведет к своего рода духовному пьянству, пустым и незаполненным ничем, кроме ритмовой музыки и, конечно, стиль трансом. Он приучит их к себе, сделают зависимыми от себя, но ничему не научит Вот этот путь мага я и называю шантастом. Come again, To touch, to kiss, to die With thee again in sweetest sympathy To see, to hear, to touch, to kiss, to die With thee again in sweetest sympathy Come again, thou cease to mourn through the unkind disdain For all left and forlorn I sit, I sigh, I weep I faint I die Their deadly pain and endless misery I sit, I sigh I weep I faint, I die. In deadly pain and endless misery All the day, the sun that lets me shine By frowns to cause me pile And feeds me with delay Of smiles, my springs That makes my joys to grow of By wound Her smiles, my springs that makes my joys to grow a frost of winter's of my woe Of the night My sleeps are full streams My heart takes no delight Он хочет поиметь мир. Он еще пытается играть в него. Потому что само слово «игра» в русском языке, как вы понимаете, имеет свой страшный аспект. Я не думаю, что палачи НКВД которых вспоминают наши корреспондентки, пылесадистами, или умели чувствовать ту муку, которую они доставляли своим последственным. Я имею в виду большинство, понимая, что каждое правило имеет свое исключение. Как это не страшно признавать, ну, конечно же, они играли в магов. Это форма кровавой игры десятками и сотнями людей, которые от тебя зависят. Вся твоя дальнейшая жизнь зависит от того, ты сделаешь какой-то следующий шаг или заиграешься. Все же ведь на самом деле очень просто. Доверие и недоверие к бесконечности. В реальной практической жизни души я в первую очередь имею в виду то неуловимое, что мы называем совестью. Совесть сотруднику НКВД тех страшных лет выключала принадлежность партии. И большинство из них не слышало тех голосов, которые звучали у них в душе. Звучали ли они? Звучали Но их было не слышно За голосом партии Партия говорит Надо Народ отвечает Есть И тут в общем не до внутренних голосов Поэтому Требовать совести От магов Которые являются потомками Тех самых сотрудников НКВД В общем, весьма затруднительно По той простой причине Что их этому просто не научили И либо человек сам научился доверять этому чувству Тогда возникает гений или борец Или не научился Тогда возникает преступник Впрочем, конечно, совсем не обязательно преступник. Но вот как раз Элвис Прейслик, коль скоро я о нем уже заговорил, это человек, у которого просыпалась совесть. Вы помните, он, будучи звездой, добровольно ушел в армию. Он пел очень короткими периодами, многократно говорил, что он не хочет, чтобы люди превращались в его фанатиков он страдал от любви к себе которую он чувствовал как незаслуженную потому что он понимал что эта любовь это его собственное слово останавливает души и не ведет никуда дальше куда-то за пределы чисто чувственной любви вот мне кажется что екатерина замечательно ставит вопрос Вся проблема заключается в том хочет человек стать князем Гведоном и правда стать для людей князем. Или он хочет всего-навсего манипулировать людьми, чтобы извлечь из него деньги. Это развилка, точка ноль. Страж порога. Дальше все зависит от того услышит ли он Голос совесть. Иначе была очень интересной. Начала рассматривать карту. Увидела женщину, дебилую, апоплексического сложения. И глаза, а как мы говорили раньше в школе, по 7 копеек. Как будто она видит перед собой что-то, чего очень боится. Я подумала, может быть, то, на что она смотрит, и чего она очень боится, это я. Берегиня – это аркан эмоциональной чувствительности. Аркан много женщины И если мы следуем правилам о зеркалах, то получается, что когда Наталья видит дебилую женщину с выпущенными глазами, она видит главным образом свою собственную эмоциональность. Берегиня в нашей системе интерпретаций – это женская ипостась мага. Способна ли она свою чувствительность ограничить, превратить в силу с помощью знаний? Вот главный вопрос этого аркана. А в середине опять все тот же самый вопрос доверия или недоверия к тем чувствам, которые возникают. Я бы сказал... Что это описание говорит о том, что Наталья жалеет, что она слишком поздно после 30 научилась доверять собственной чувствительности. Она никак не могла превратить ее в знание, и она как будто кричит: "Нет, нет, я смогла это сделать. Просто это произошло слишком поздно". Эх если бы это доверие к своим чувствам было у меня в молодости. Я решила попробовать представить свою картинку этой карты. Закрыла глаза. В воображении четко возник следующий сюжет. Посредине карты ель, на ней белка. Ну, подумала я, у меня не Таро, а иллюстрация к сказке Пушкина о царе Салтане. Под елью на кованом сундуке сидит женщина. На ней богатое платье, все расшитое самоцветными драгоценными камнями. На голове корона, которая в моем воображении превращалась то ли в лосиные рога, то ли в оленье. Ель – символ мечты. Недаром испокон веков до нас дошла традиция водить под ней хороводы загадывать желания. Белка, как говорила учительница Катя, посредница между мирами носит В сказке Пушкина она грызет золотые орехи, вынимая из них изумрудец. К тому же она и бард. Она поет незамысловатую песню в саду или в огороде. Интересно, почему у меня Берегиня одета в платье, расшитое драгоценными камнями? не вспомнился другой русских драгоценных камней, но и каких-то важных знаний. Если первая карта «Маг-чародей» в моём понимании рассказывает об изаготовке мысли ума к духовному путешествию, то эта карта символизирует движущую и обережную силу этому путешествия. А как эта сила будет проявлять себя? Мне кажется, это будет зависеть исключительно от индивидуальности человека. Движущая сила. На самом деле, Катя рассказывает именно об этом. Сможет ли Берегиня доверить глубинам своего ощущения, что она стоит в центре мира? Эмоциональная чувствительность юной девушки очень часто связана с этим чувством. Я в центре мира. И ель – это ведь не только мечта. И не столько мечта. Это на самом деле славянское вселенское древо. Центр мира. На вершине держится небо, под корнями нижний мир, а ствол, около которого сидит берегиня, по которому бегает белка в скандинавских мифах, впрочем, мы об этом говорили, в другом тренинге. Женщина-хранительница имеет отношение к оси мира. Это чувство в действительности есть женское самолюбие. Сможет ли юная девушка, берегиня, почувствовать, что право быть в центре мира создает Обязанность защищать Или очень много жителей Этого мира Либо всего одного Жителя Сможет ли она Почувствовать Заботу о мире О ребенке О мужа О всех людях на земле Как свое главное призвание функцию самолюбия или она придет к выводу что мир должен заботиться о ней а белка должна непрерывно обсыпать ее золотыми ядрышками орехов на самом деле точно такое же разделение ведь на доверие совести или недоверие ей русские слова совесть Между прочим Точно так же как и русское же слово Сознание Постоянно намекают На существование Двух половин Человеческой, вселенской Человеческой И божественной Захочет ли она понять Эта таинственная сидящая Под деревом Катина женщина Что она может проявлять власть только через заботу. Или она попробует стать мужчиной и пойти по пути мага, используя свою центральную роль только для того, чтобы манипулировать другими людьми. На два аркана один и тот же вопрос. И все зависит от того, какими мы видим себя в зеркалах. Спокойной ночи.